седьмая. На другое утро в 9 часов Мелбери, облачившись в лоснящийся тонкого чёрного сукна костюм со складками от долгого хранения и пахнущий камфорой, отправился немешка в Хинтек-хаус. Исполнению его намерения способствовало отсутствие зятя, который на несколько дней отправился в Лондон для встречи с коллегами. Так, по крайней мере, он сам объяснил цель своей поездки. Мелбери не сказал ни жене, ни дочери, куда идёт, из опасения, что они могут отговорить его от столь рискованного предприятия, и вышел из дому незамеченный. Он выбрал именно этот час, полагая, что сразу после завтрака застанет миссис Чармант одну и успеет поговорить с ней до прихода первых посетителей. Задумчиво шагая вперёд, вышел он на просеку, отделявшую Хинтокхаус от леса, принадлежавшего малому Хинтику. Место было открытое, и у Интерборн, работавшийся с подручными в зарослях орешника на соседнем холме, тотчас заметил лесоторговца. Зная, куда тот идёт, молодой человек чуть не бегом бросился с холма, чтобы не упустить его. Я долго думала о нашем разговоре, начал он. И мне кажется, лучше повременить с этим визитом в Хинтекхаус. Но Мелбери даже не остановился. Решение его было бесповоротно. Он во что бы то ни стало повидает сегодня миссис Чармонт. И всё то время, пока Мелбери не скрылся из вида, у Интерборн стоял и печально смотрел ему вслед. Мэлбери очень скоро дошёл до дома миссис Чармонт и позвонил в колокольчик с чёрного входа. Тотчас на пороге появился слуга и сказал ему, что миссис Чармонт ещё не выходила, о чём Мэлбери должен был и сам догадаться, принадлежа он к другому кругу. Мэлбери ответил, что подождёт, тогда слуга по-соседски доверительно сообщил ему, что госпожа, кажется, ещё спит. Ничего повторил Мелбери: "Я подожду. Похожу пока во дворе". Поглощённый предстоящим визитом, он не был расположен к праздному разговору. Но ему не пришлось долго мерить шагами вымощенный каменными плитами двор. Он устал, вошёл в дом и опустился на стул в маленькой прихожей. Отсюда он краем глаза видел ведущий в кухню коридор, и весело порхающих служанок в белых чепцах. Они уже прослышали о его приходе и, думая, что он ещё во дворе, громко судачили о возможных причинах его появления в Хинтокхаусе. Они удивлялись его смелости, ибо хотя до служаей языки малого Хинтока обвиняли во всём Фитцперса, домочадцы Хинтокхауса главным источником зла считали свою хозяйку Мелбери сидел, обхватив обеими руками на балдашник своей любимой суковатой палки, которую он помнил еще деревцем. Он почти ничего не видел вокруг. Несчастье его дочери застило ему свет. Предметы и явления окружающего мира едва просвечивались сквозь горестную пелену последних событий, точно окрестный пейзаж указан. Сколь вкусно окрашенные картины витража. Так он прождал час, два. Он чувствовал, что бледнеет и что у него кружится голова. Вошёл дворецкий и предложил ему выпить стакан вина. Нет, нет, отказался Мелберри, поднимаясь со стула. Госпожа скоро выйдет. Она кончает завтракать, господин Мелберри, ответил дворецкий. И как раз иду наверх доложить о вас. А вы ещё не докладывали? Нет, конечно, ответил дворецкий. Вы пришли слишком рано. Наконец зазвонил звонок. Миссис Чармэнт была готова принять посетителя. Когда Мелберри вошёл в маленькую приёмную, там никого ещё не было, но в ту же минуту на парадные лестницы послышались лёгкие шаги. И наконец явилась сама хозяйка Хинткхауса. В этот утренний час миссис Чармант выглядела, пожалуй, и несколько старше своих лет. Она была то, что называется тридцатилетняя женщина, хотя в действительности ей было лет 27-28. Но красота её уже достигла расцвета, если не начала блёкнуть. В комнате было нетоплено, и миссис Чарманд куталась в большую наброшенную на плечи шаль. Она и не подозревала, что Мелбери могло привезти сюда что-то иное, чем торговля лесом. Фелис одна во всем приходе находилась в неведении относительно слухов, ожививших однообразное течение деревенской жизни. Не они были причиной уныния, которая порой овладевала ею. Она понимала, что ее увлечение Фитсперсом... может обернуться большой бедой Садитесь, пожалуйста, мистер Мелбери. Вы ведь уже почти что закончили с по рубкой тех деревьев, что купили в этом году. Остались, кажется, только дубы? Да, да, рассеянно подтвердил Мелбери, думая о другом. Он стоял, опираясь на свою палку, и миссис Чармонт тоже осталась стоять. Миссис Чармонт начал лиса-торговец Я пришёл к вам по более важному, по крайней мере для меня делу, чем рубка леса. Если моя речь покажется вам грубой, то виной тому моя неотёсанность, а не отсутствие уважения к вам. Миссис Чармонт нахмурилась. Она вдруг поняла, куда клонит Мелбери. Всё грубое и не изящное в жизни в том числе и открытое проявление чувств было противно её утончённой натуре и услышав первые слова Мелбери она сильно расстроилась и коротко спросила В чём дело? Я старик, продолжал Мелбери. На склоне лет Господь наградил меня ребёнком. Я очень любил её мать, но она рано покинула нас. И единственное, что у меня осталось это моя дочь. Дороже у меня ничего нет. В ней вся моя жизнь. Ради неё я и женился второй раз на простой крестьянке, её няне, которая любит её как родная мать. Когда девочка подросла и пришло время её учить, я сказал себе, что буду есть один хлеб, но дочь моя будет воспитываться в самой лучшей школе. Я не мог спокойно думать о её будущем замужестве. Мысль, что придёт чужой мужчина и уведёт её, была для меня равносильна смерти. Но нельзя противиться законам природы. Я понимал, что моя дочь может быть счастлива только в своём доме, у своего очага. Тогда и мне будет легче умирать. Я решил всё устроить сам. В молодости я нанёс обиду своему другу, который давно уже умер. И чтобы искупить вину, решил отдать свою дочь, своё бесценное сокровище, его сыну. Молодые люди нравились друг другу, но я стал сомневаться, будет ли моя дочь счастлива. Он был беден, а она воспитана как благородная дама. Появился другой мужчина. Моя дочь приглянулась ему. Он был образован, хорошо воспитан, словом во всех отношениях ей ровня. И мне показалось, что в его доме моя дочь будет счастлива. Я не препятствовал ей, и она вышла замуж. Но, мадам, в основе всех моих расчётов крылась роковая ошибка. Этот благородный джентльмен, в котором я так был уверен, оказался слабохарактерным и ветреным человеком и это грозит большой бедой моей дочери он встретил на своём пути вас остальное вам известно я пришёл не за тем чтобы требовать чего-то или угрожать я пришёл как отец глубоко встревоженный за судьбу своего единственного чада умоляю вас пощадите мою дочь Не отвращайте от неё сердце мужа. Запретите ему видеть вас. Напомните о его долге. Вы имеете над ним такую власть, что это будет не трудно. Я уверен, что всё у них наладится. Вы от этого не потеряете ничего. Ваша стезя пролегает гораздо выше стези простого доктора. О благодарность мою и моей дочери за ваше доброе отношение. Нельзя будет описать никакими словами. В первую минуту миссис Чармонд пришла в сильнейшее негодование. Её бросило в жар, потом в холод. "Оставьте меня, оставьте!" «Оставьте воскликнула она, но Мелбери точно не слышал её. И мало-помалу смысл его речи стал доходить до неё. Когда же он умолк, она спросила, задыхаясь от волнения: Но чего вы так плохо думаете обо мне? Кто вам сказал, что я посягаю на счастье вашей дочери? Кто-то распространяет ужасные слухи, а я в полном неведении. Но мадам Мелбери простодушно взглянул в глаза миссис Чармонт. Вы знаете правду лучше, чем я. Черты лица миссис Чармонт вдруг чуть заострились. И первый раз на её красивом лице стала заметна тончайшая плёнка пудры. Оставьте меня, проговорила она, выказывая слабость близкую к обмороку, свидетельствующую о нечистой совести. Это так неожиданно. Вы проникли сюда обманным путём. Небо свидетель, мадам, это не так. Я никого не обманываю. Я был уверен, что вы знаете, зачем я пришёл. Эти слухи. Но я ничего не знаю. Какие слухи? Расскажите мне, ради бога. Разве могу я вам рассказать это? Да и не так важно, что говорят. Важно, что есть на самом деле. А это-то вам известно. Дым у без огня не бывает. Простите старика за грубость. Ведь я пришёл сюда за тем, чтобы просить вас, умолять стать другом моей дочери. Когда-то она любила вас, мадам, и вы любили её. Но потом почему-то забыли о ней. Это ранило нежное сердце моей дочери. Я вам не указ. Вы стоите высоко над всеми нами. Но если бы вы знали, каково её положение, вы бы не стали причинять ей зла. «Но я не причиняла ей зла. Я...» Глаза их встретились. Все красноречие Мелбери пропало бы в Туне, если бы не упоминание о том, что Грейс любила когда-то миссис Чармонд. «О, Мелбери!» — воскликнула миссис Чармонд. «Как я несчастна! И это все вы! Как могли вы прийти ко мне с такими речами?» Ах, как всё ужасно. Уходите, умоляю вас. Уходите. Я ухожу. Но вы хорошо бы о всём подумайте, глухо проговорил Мелбери. Оставшись одна, миссис Чармэнд бросилась в кресло в углу комнаты и залилась слезами. Душу её терзали не только досада и уязвлённое самолюбие, но и более благородные чувства. Переменчивой натуре миссис Чармонт были свойственны бурные периоды ураганов и наводнений. Но до разговора с Мелбери она и не подозревала, до какой степени её душа опять во власти безумия. Под действием его она переставала трезво мыслить, теряла чувство собственного достоинства, становилась одним слепым порывом и живым воплощением страсти. Миссис Чармонт чувствовала себя пленницей могущественных чар, точно чья-то бархатная длань крепко держала её. Очнувшись, она вдруг увидела себя в мраке глубокой ночи, среди опустошения, оставленного ураганом. Пока она сидела в кресле, сжавшись в комок, потрясённая разговором с Мелбери, наступил час второго завтрака. пробила полдень, но она не замечала времени. Вошёл слуга и доложил о приходе незнакомого господина, не пожелавшего назваться. Фелис знала, кто это. Один из многочисленных воздыхателей, которому она мимолётно улыбнулась по путешествию за границей. Но видеть его сейчас ей было невыносимо. "Меня ни для кого нет дома", сказала она слуге. Больше обо посетители не было слышно. Немного погодя, надеясь энергичной ходьбой восстановить душевное равновесие, миссис Чармонт надела шляпу и мантилью и отправилась гулять. Пошла по тропинке, ведущей по косогору в лес. Она не любила лес, но только здесь могла бродить часами, ни тем не замеченная.